Глава 23. Аид Ждите в холле. Оставляю распоряжение своей охране, прежде чем выйти из машины. В зал не входите, под ногами не путайтесь. Как скажешь, сынок! серьезно кивает Ахмад. Усмехаюсь этому обращению, открывая дверь. В моей команде больше никто себе такого не позволяет. Ахмад, старый вояка. Мы взяли его вместе с четырьмя бойцами. Они нанимаются только таким составом. Прошлое у них очень мутное. Про операции, в которых они участвовали, даже нам лучше ничего не знать. Ледяной ветер и снег ударяют в лицо. Фасад моего отеля украшен новогодними ёлками, все окна первого этажа светятся. Холл за стеклянной вертушкой тоже. Положив руки в карман и брюк, быстро иду к ней, стряхивая снег с волос. Я не брал пальто, оно мне ни к чему. На входе в банкетный зал группа мужчин в смокингах сворачивает разговор. Не утруждаясь приветствиями, захожу внутрь и осматриваюсь. Около двадцати больших круглых столов, немного приглушённый свет и куча народу. Я не представляю, что может заставить людей участвовать в подобном дерьме. Я знаю тысячу и один способ, как провести время приятнее, чем жрать лобстеров под игру рояля. Острая реакция моего члена на эту мысль совсем не кстати, но он ведёт себя так всю дорогу. Танатин, где же ты, сердечко моё? Сегодня утром, когда я забирал миру, Тина вела себя как маленькая ведьма. О да, я заслужил!» Изучаю гостей, начиная с первых рядов. Я знаю, что она здесь, хоть и порядком опоздал. Бегаю глазами по женским лицам, пока не спотыкаюсь о тонкие смуглые плечи и изящный затылок. Вот чёрт!» – бормочу, свой собственный. Косясь по сторонам, застёгиваю пиджак и снова нахожу тот самый затылок, делая глубокий вдох. Я просто не понимаю, как она может быть девственницей. Зачем женщина напяливает на себя такое, если не собирается свести мужика с ума? «Для кого она так вырядилась? Она что, решила подыскать себе долбанного мужа?» «Даю себе две минуты остыть, чтобы опять не наделать дел. Я не хочу ссориться. Я хочу её. Сегодня». Чёрт. В штанах опять пляска, но в этот раз на 10 баллов из десяти. Её волосы собраны в косу, которая короной лежит на голове, открывая шею и часть спины. Половину её спины. Потому что на ней чёрное платье со спущенными плечами. Она мило беседует с молодым хлыщом, который сидит по её правую руку. Милой она быть умеет, только недолго. Моя рука сжимается в кулак. Дорогой Самир тоже на месте сидит по её левую руку. Я просто охренеть, как удачно зашёл. Её приятель не в курсе, кто присанул его территорию, но я слышал, будто он в гневе. Это забавно. Ладно, хватит. Расправив смокинг, снимаюсь с места.